Глава 6 Когда Данька замолчал, глядя в стакан с остатками пива, за окном начали сгущаться зеленоватые ярынские сумерки. Нарушил молчание Уршир. «Вы ошиблись?» Данька все так же, не поднимая взгляда, кивнул. «Да, мы ошиблись».